Важнее. Утро началось со скандалом. Новенький, прекрасный iPhone оказался разбит в дребезги. И все из-за какой-то мухи. — Не золотая муха-то вышла! — ругалась я на кота. — Бриллиантовая просто! Айфон было жалко. Две недели как купила. Плюс на работе был сложный период, и вообще как-то все навалилось. И я сорвалась и припомнила коту прошлые косяки и обиды. Неурочные побудки в пять утра, потому что котику видеть ли скучно, и мартовские загулы на неделю и больше, и колбасу с тарелки, и подарки в тапки. Словом, все то, что делает кота котом. В обычном состоянии я, может быть, и не так бы отреагировала. а тут сорвалась в истерику. Кась, даже сказала самое страшное, что отправлю его на помыже на улицу. Ведь живут же уличные коты, что-то едят, спят где-то. А чего бы ему не попробовать? Бедный кот забился под диван. Так, что торчал один вздрагивающий хвост и кусок толстой попы. Подозревая, что там он еще дополнительно закрыл лапками уши, Но это не точно. На работу я ушла с твердым намерением проучить наглого котейку. Потом были обычные дела, рутина и обед. Я немного остыла и даже раскаялась. К тому же оказалось, что разбился вовсе не айфон, а декоративное стекло на корпусе. И пусть внешний вид немного пострадал, но зато функциональность осталась в порядке. На ужин я купила коту его любимого паштета. Мы оба погорячились. И оба не умели долго дуться. С порога меня встретила современная инсталляция. Кот уходит на вольные хлеба. На любимой мягкой подстилке кверху лапками лежала мышь, искусственная, конечно, полосатый свитер, которая надевала коту в самые холода и резиновый мяч. Сам кот с грустной мордой лица сидел спиной ко мне. Весь его вид говорил. — Вот уйду я, будешь звать меня плакать, а я не вернусь. Далее он, не говоря ни слова, демонстративно схватил зубами подстилку и потащил к двери. Правда, очень-очень медленно, чтобы я осознала всю глубину своей потери и чтобы у меня сто процентов было время кинуться ему под ноги с криком «Родненький ты мой, вернись! Я все прощу!» На этой минуте я не выдержала и рассмеялась, подхватила кота на руки. — Да ладно тебе дуться. Иди на кухню. Ужинать будем. Кот висел безвольной тряпочкой. Слово «ужин» было для него волшебным, но он держался. Показывал, что хоть и готов меня простить, но не так быстро и не так легко. Я поцеловала мокрый нос. — Ну, прости меня, погорячилась. Конечно, ни на какую улицу я тебя не выгоню, ты же мой родной, любимый. Это я так, пошутила. Да? Удивился кот. А как мне понять было? Шутишь ты или нет? Ведь если ты захочешь, ты и вправду можешь выгнать. Я ничего не смогу тебе сделать. Я задумалась. А ведь действительно Домашние животные полностью зависят от нас. Они доверяют нам свою жизнь, любят нас такими, какие мы есть, прощают нам многое. А мы иногда забываем об этом. И потом. Вещь — это вещь. Она не может быть превыше живого. Я поцеловала кота еще раз и опустила на пол. Против запаха паштета... Он не смог устоять. Вечером мы смотрели кота в сапогах. Точнее, я смотрела, а кот комментировал каждое действие героя, взволнованно подбегал к экрану и мяукал на разные воды. Нет, ты видела? Ты видела это? Сапоги у кота! Что за бред! А лазить как? А гнаться? Это же скорость теряешь и сноровку. А вот, вот со шпагой это они здорово придумали. Вроде коготь один, но зато какой длинный. М -м -м, очень интересно. А окошечко -а -а, у него ничего. Прям мяу-мау. Я бы с ней познакомился. В сапогах там она или нет? Я улыбалась и молчала. Все были дома, и все было хорошо.